Глава 74. Ирина. Почему-то перед детским концертом, на который позвал Виктор, она нещадно волновалась. Хотя абсурд. Не свидание ведь. Кроме бывшего мужа, там будет еще как минимум его ассистентка, ее двое детей и брат. И множество других зрителей. Потом, возможно, Виктор напросится отвезти Ирину домой. Ну и что? Отвозил уже. Волноваться нет причин. Однако она от чего то переживала и хотела, если не быть, то хотя бы казаться красивой, а не болезненной женщиной средних лет. Тщательно выбирала и одежду, остановившись на сине-сером брючном костюме из тонкого кашемира и кремовой вязаной блузки, и косметику. Все это очень ей шло, подчеркивало цвет глаз, а с макияжем даже не оттеняло не совсем естественную бледность лица. Стоя перед зеркалом за полчаса до приезда Виктора, Ирина аккуратно красила карандашом глаза и невольно думала об этой ассистентке, чьи дети сегодня должны были выступать на концерте. «Двенадцать лет назад Виктор ведь именно с ассистенткой». Хотя в то время Ирина еще об этом не знала. Позже узнала. Маша Вронская поделилась слухами об общих знакомых. «И стало так противно, хоть плачь». Сразу представлялось, как муж зажимает эту девчонку где-нибудь в углу, вместо того, чтобы работать, пока Ирина сидит с детьми и готовит ужин. Интересно, правда ли, сказал Виктор? И у него действительно сейчас ничего нет с его ассистенткой? Наверное, глупо даже рассуждать о подобном. Все-таки приглашать бывшую жену на концерт детей-любовницы, верх цинизма и подлости. А Виктор никогда не был ни циником, ни подлым. Впрочем, это не значит, что не спит с кем-то еще. С какой-нибудь другой ассистенткой, не со своей личной, а у коллеги одалживает. Почему нет-то? Ему ведь ничего не мешает так делать. Жены и детей под боком не имеется, твори, что хочешь. Почему она об этом вообще думает? Ирине должно быть все равно, безразлично, где находится Виктор, с кем он спит и не только спит. И в принципе... Да, наверное, если говорить в целом, сейчас это ей почти безразлично. Но в частности, где-то на дне подсознания что-то скреблось, маленькое и неуютное. Будто бы ты лежишь в очень красивом и тихом доме, пытаешься уснуть и каждый раз, закрывая глаза, слышишь, как где-то под полом негромко копошится мышь.